Глава 54 Ледяной шедевр. «Айсель». «Эм...» — протянул Лиард, стоя на краю подоконника и рассматривая ледяные петли, которые перетекали из одной стороны в другую и спускались до самой земли. «Ты уверен, что хочешь переломать себе все кости?» <связывая> — спросил он у едва дышащего от предвкушения карая. «Уверен!» <связывая> — выпалил он. «Они всё равно быстро заживут!» Я хихикнула, довольная проделанной работой. Сама не ожидала, что ледяная горка, которую смело можно было назвать шедевром, получится столь потрясающей. Она брала своё начало с подоконника пятого этажа прямо из распахнутого окна комнаты. Далее наблюдалось несколько крутых спусков и подъёмов, резкие повороты и, что я считала самым прекрасным в своём творении, петли. По моей задумке, попадая в них, скорость увеличивалась, что только ещё больше повышала адреналин в крови. По траве я сделала ледяную дорожку, по которой карай должен был проехать как можно дальше, вылетая из последней петли. Айсэль! Младший брат Леарта посмотрел на меня полными благодарности глазами. «Клянусь, Тёмным Арсом, ты лучшая!» На воссоздание задуманного ушло примерно часа полтора. И всё это время за мной усиленно наблюдали. Аристократы стояли чуть поодаль, не сводя взглядов. Им было любопытно, я чувствовала это. Но всё же они не осмелились подойти и спросить хоть что-то. Начнём с того, что рядом, словно верные стражи, находились лиард с караем Второй из названных периодически подпискивал от моей очередной вспышки магии, которая превращалась в одну из частей горки, а уже подальше расположился до Высший, по совместительству приходящийся мне отцом, с важным видом сидел на скамье, перелистывая страницы обшарпанной книги. Он усиленно делал вид, что читает, но я-то знала, что это не что иное, как самое настоящее прикрытие, чтобы быть рядом со мной. Не стало возражать. В конце концов, мама права. Мне нужно вести себя иначе. Не стоит горячиться и рубить с плеча. «Семья хита дали мне жизнь. Или не мне, сейчас уже не разберёшься. Всё слишком запутано». Решила отталкиваться от того, что имею. «Я жива, и меня любят». В памяти всплыл момент, как Ариана смотрела на меня возле портальных врат, периодически опуская взгляд. Если честно, мне стало её жаль. Даже отругала себя за тот устроенный спектакль, когда высшая подглядывала за мной или артом. «У меня пока нет своих детей, поэтому не решусь сказать, как повела бы себя, окажись на её месте» но всё же мысленно, представляя, не могла со всей уверенностью заявить, что не поступила бы точно так же, как она. Когда Девир сказал, что вскоре стоит ждать новых членов семьи, которые будут жить с ними под одной крышей, я мгновенно насторожилась, отслеживая реакцию Арианы. На секунду показалось, что она сейчас взбрыкнёт, возмутится, но нет. Высшая лишь кивнула с печальной улыбкой, поглядывая на меня. Как ни старалась, но всё же не смогла заговорить с ней. Она так ждала. Я пыталась, честно, но не получилось. Время. Для всего нужно время. Знала, что отношения наши наладятся, но не сразу. Начало положено, ведь я уже не хотела рвать и метать рядом с ними. Я пошёл. Сгорая от нетерпения, Карай занёс ногу, намереваясь усесться на пятую точку. «Стой!» — выпалила я. «Ну нет!» — скисон «Что ещё? Что снова не так? Уже в который раз ты меня останавливаешь? Моя прелесть уже таять начала! Дай я бортики повыше подниму, чтобы ты точно не смог вылететь». Я волновалась за этого парня. Странно, но за столь короткий срок он стал мне дорог, словно брат. «Да если я вылечу, то просто рассыплюсь на летучих мышей, айсэль, но ничего со мной не случится, уверяю тебя!» Пытался переубедить меня высший. «Подними, подними!» — поддакнул Лярд, согласно кивая. «Нет, да вы сговорились оба!» — взвыл Кай. «Горку сделали, перед носом ей помахали, а теперь не даете скатиться! Не зря вы пара! Две зануды!» «Я с тобой поеду!» — шепнула ему, лукаво подмигивая. «Ну уж нет!» — мгновенно спохватился любимый. «Еще чего не хватало!» «Вот так станешь его супругой, и он тебя под замок посадит», — хохотнул Кай. «Сегодня горку нельзя, а завтра шага без него сделать». «Карай», — предупреждающе рявкнул лиард вызывая улыбку на моих устах. «Я-то прекрасно знала, что мой кореглазый никогда так не поступит. Да, он ревнив, но всё же не скатится до маразма. А если даже нечто подобное и случится, то я быстренько ему мозги на место вправлю». «Будет он везде за тобой ходить», — словно не слыша недовольного сопения брата продолжал Кай. «В общем, готовься. Ждёт тебя неусыпный контроль с его стороны». «Карай, что ты несёшь вообще?» — рявкнул Лярд. «Так вы отпустите меня уже скатиться, и я буду молчать, честное слово!» — закивал головой этот неугомонный любитель экстрима и ледяных горок. «Скатывайся уже!» Лярд сверкнул на младшего брата взглядом, недовольно складывая руки на груди. «Спасивочки!» — оживился Кай. Рывок и высший сиганул вниз, издавая довольное улюлюканье, пролетая одну петлю за другой. Вот вроде уже вырос. Вздохнул любимый, притягивая меня к себе. А на самом деле ещё такой ребёнок. За ним только глаз да глаз. Я даже боюсь представить, как буду себя вести, когда у нас с тобой появятся дети. Покачал он головой. Посидею, наверное, раньше времени. Я аж от его слов. Не ожидала, что эта тема поднимется так скоро. Хотя, помнится мне, совсем недавно мы явно не в шахматы с ним играли. Знаешь, вздохнул высший. А я хочу детей. Вот до встречи с тобой даже не думала об этом. «Любимая». Он подцепил мой подбородок двумя пальцами, приподнимая и заглядывая в мои глаза. «Роди мне дочку, м?»